Что-то мне все это не нравится. Дом, конечно, офигительный, и зелёные холмы за окном. Мое окошко как раз на холмы выходит. Красиво. Но мамалы Гош очень жалкая какая-то. И жениха пока не наблюдается. Хотя до свадьбы совсем мало времени осталось. Неужто слинял? Нет, не может такого быть. Но даже если не сленял и все состоится. С такой жалкой теткой мне в соревнования вступать совсем неинтересно. На тех фотках она красивая, гордая была, словом, жар птица, а тут Моська какая-то. В дверь постучали, и сразу она заглянула. Точь в точь, Моська, побитая Моська. Стасечка, можно к тебе? Заходи. Стасечка, ты не против? Я заказала сегодня столик в ресторане. Нет, не против. Тоже была когда-нибудь в ресторане. Ну и вопросик обхохочешься. Конечно, была сколько раз. В Москве сейчас рестораны на каждом шагу. А с кем ты бываешь в ресторанах? Да мало ли, с Лёкой, с Герой, с девчонками иногда ходим. С мужчинами. С какими мужчинами? Побледнела она. Три, ха-ха. С разными. Ну, то есть, не жадным. Она еще больше позеленела. Просто, можно сказать, в цвет холмов. Я уж открыла была рот спросить, состоится ли свадьба, но она тут задала вопрос. «Скажи мне, а как мама себя чувствует? Что это вдруг ты заинтересовалась? Стася, пожалуйста, не надо, я и так прекрасно сознаю свою вину перед вами. И, поверь, мне тоже нелегко» допустим а жених твой где он уехал совсем? да еле слышно призналась она в этот момент я ее ненавидела ненавидела люто у меня внутри был кипящий лед все чем я жила в последние месяцы все из за чего я столько пакости схавала рухнула в один миг и опять из за нее Но в этот момент раздался Лёкин голос. «Девочки, вы тут?» Мамалыга понеслась ей навстречу. «Мамочка, ты же хотела отдохнуть». «Не хочу отдыхать, я вдруг кошмарно проголодалась. Хотела съесть банана потом передумала. Уже четверть седьмого. У нас ведь ужин в ресторане намечается». «Да, да, конечно. Мама, посмотри, вот тут Стаськина ванная, тут кладовая, тут мой офис». А там спальня моя ванная. Люкахала, восхищалась. А я все это уже видела. Спальня у нее, будь здоров, огромная. Оттуда вход в гардеробную в ванную. И в спальне и в ванной часть потолка стеклянная, это клево. И во всех ванных комнатах по две раковины. Ну, в одной понятно, для мужа и жены, но в остальных-то зачем? Для выводка деток. Наконец экскурсия закончилась. Лёка вся разрумянилась, рада до смерти, что у дорогой дочки дом такой нехилый. «Ну, девочки, я пошла одеваться», — заявила Лёка. «Адя, а ресторан далеко?» «Да нет, совсем близко». «Пешком пойдем. «Что ты, мама, здесь пешком никуда не дойдешь, если ты не марафонец. Значит, можно надеть каблуки? А, кстати, как надо одеваться?» Ну, поскольку сегодня суббота, лучше не в джинсы. Значит, надену джинсы, решила я, хоть и понимала, что это глупо.